Проект послесловия и ВИБУ представляют. Альфред Бестер. Адам без Евы. Перевод Е-Ходос. Крэйн знал, что это берег моря. Ему подсказывал инстинкт. Но не только, а еще и те обрывки знаний, за которые цеплялся изношенный мозг.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 Такого же пепла и золы, что оставалось позади и простиралось перед ним. Вязкий ил по колено при каждом движении подымался, грозя удушьем. Ночью дикие ветры приносили густые тучи пепла. И постоянно шел дождь, от которого темная пыль сбивалась грязь. Небо блестело чернотой. В вышине плыли тяжелые тучи, их порой протыкали лучи солнечного света. Там, где свет попадал в пепельную бурю, он наполнялся потоками танцующих, мерцающих частиц.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 Он ставил вперёд локти и подтягивался всем телом. Потом подбирал под себя правое колено и снова выставлял локти. Локти, колено, локти, колено. Он уже и забыл, как это ходить. Жизнь, думал Крен изумлённого, удивительная штука, приспосабливаешься ко всему. Ползай, тык ползать. На коленях и локтях нарастают мозоли. Укрепляется шея и плечи. Ноздри привыкают перед вздохом вдувать залу. А вот только раненая нога пухнет и нагнаивается. Она одеревенела, скоро сгниет и отвалится. — Прошу прощения, — сказал Крейн, — я не совсем расслышал. Он вглядывается в стоящего перед ним человека, пытается разобрать слова. Это Холмир. На нем запачканный лабораторный халат, его седая шевелюра взъерошена. Холмир стоит на золе. Непонятно, однако, почему сквозь него видно, как несутся по небу серые тучи. Как тебе твой мир, Стивен? спрашивает Холмер. Крен горько намотает головой. Не очень-то хорош, да? Оглянись вокруг. Пыль и всё, пыль и зола. Ползи, Стивен, ползи. Ты не увидишь ничего, кроме пыли и золы. Холмер достаёт из ниоткуда кубок с водой. Вода прозрачная и холодная. Крену видно дымки на её поверхности, и он вдруг чувствует во рту песок. Холмер! кричит он. потом пробует встать и дотянуться до кубка, но резкая боль в правой ноге не отпускает его. Крен снова падает. Холмер набирает в рот воду и плюёт ему в лицо. Вода тёплая. Ползи, ползи, резко говорит Холмер. Ползи вокруг земли, не найдёшь ничего, кроме пыли и золы. Он выливает воду на землю перед Креемном. Ползи. Сколько? Сам решишь. Диаметр умножь на D. Диаметр около 8000.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 Крен вытащил банку и набросился на неё с консервным ножом. К тому времени, как он проткнул её и с трудом снял крышку, дождь прошёл. Жыя персики, и потягивая маленькими глотками сок, он смотрел, как дождевая пелена спускается перед ним по склону морского дна. Сквозь грязь хлынули водяные потоки. Уже прорезались маленькие каналы, которые в один прекрасный день станут могучими реками. В тот день, который он никогда не увидит, и никто другой тоже. Смахнув в сторону пустую банку, Крейн подумал, последнее живое существо на земле обедает в последний раз. Последний акт метаболизма. За дождем налетит ветер. Крейн уже изучил его за бесконечные недели в пути. Через несколько минут задует и будет сечь его облаками пепла и золы. Он пополз вперед, мутными глазами в искве убежище на серой бесконечной плоскости. Эвелин тронула его за плечо.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 «Какого спора? Ну, до того, как все случилось!» «Ах, этого!» Крейн стоял и восхищался гладкими обводами корпуса своего корабля. Крышу с ангара сняли, и поднятый нос ракеты покоился на раме, нацеленной в небо. Рабочий аккуратно чистил внутренности двигателей. Из корабля донеслась приглушенная ругань, потом что-то загремело. Крейн забрался по короткой железной лестнице наверх, И заглянул внутрь ракеты. Внизу, в нескольких футах от него, два человека устраивали большие баки с раствором железа. Полегче там, крикнул кран. Вы что, хотите расколошматить корабль? Один из рабочих поднял голову и хмыкнул. Крен понял, о чём он думает. Корабль сам разорвётся на куски. Так говорили все, все, кроме Эвелин. Она в него верила. Холмер тоже этого не говорил, но считал Крэйна безумцем по другой причине. спустившись, Крен увидел, что в ангар вошёл Холмер в халате на распашку. "Вспомнишь чёрта, и он появится", пробормотал Крен. Заметив Крена, Холмер сразу заорал: "Послушай, опять снова здорово", вздохнул Крен. Холмер выудил из кармана пачку бумаг и помахал ею перед носом товарища. "Я полночи не спал, снова в этом копался, говорю тебе, я прав, абсолютно прав". Крен посмотрел на уравнение, написанное сжатым почерком, потом на покрасневшие глаза Холмера. Тот был еле жив от страха. "В последний раз повторяю", продолжил Холмер. "Ты используешь свой новый катализатор на растворе железа. Хорошо. Я допускаю, что это удивительное открытие. Отдаю тебе должное". "Удивительное не то слово", Крен отдавал себе в этом отчёт, потому что не был че славен и знал, что сделал открытие случайно.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 Чуш, собача, иди проспись. Вот, смотри. Холмер, трясущейся рукой ткнул в бумажки. Какой бы ты ни разработал систему подачи и смешивания топлива, 100-процентной эффективности не добиться. Из-за этого и шансов 50 на 50, сказал Крайн. Ну и что тебе не нравится? Катализатор, который улетучится через сопло ракеты. Ты понимаешь, что будет, если хоть одна капля упадёт на землю?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 «Не должна общаться со мной, пока я не буду готов к полету!» «Это ты вбиваешь ей в голову всякую чушь!» «Так ты пытаешься мне помешать!» «Нет!» Холмер старательно изучал темнеющий горизонт. Крейн вошел в домик и взял трубку. «Послушай, любимая!» Произнес он без предисловия. «Не стоит так волноваться, я все точно объяснил!» «Перед тем, как корабль разрушится, я спрыгну с парашютом!» «Я тебя очень люблю, и мы увидимся в среду перед стартом!»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 «Заткнись ты, чудище!» — сказал ему Крейн и ногой оттолкнул собаку. «Стукни его от меня!» — рассмеяла Севалин. «Да, дорогой, кто-то позвонил и сказал, что ты хочешь со мной поговорить». «Вот как! Слушай, любимая, я тебе перезвоню!» Крейн повесил трубку. Он в недоумении встал, наблюдая за неуклюжими движениями Юмба. Закат за окном разбрасывал оранжевый дрожащий свет. Иум посмотрел на него, фыркнул и снова завыл. Внезапно Крен бросился к окну, поражённый. С другой стороны поля в воздухе пылал огненный столб, в котором горели и рушились стены мастерской. Пламя отражалось на нескольких бегущих прочь людей. Крен вылетел из домика и помчался к кенгару, иум за ним. На бегу было видно, что грациозный нос корабля внутри огненного столба пока ещё не задет пламенем.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 вскричал Крен. Он схватил Холмера за лацкан и сильно встряхнул. Потом выпустил его и побежал в авангард. Холмер, что ты приказал рабочим? Через мгновение кто-то бросился к Кренну под ноги и свалил его на землю. Крен тут же вскочил, размахивая кулаками. Юмп стоял рядом, отчаянно заглушая рёв пламени. Его хозяин силой стукнул нападавшего по лицу, и тот упал назад на второго. Крен в ярости ударил последнего рабочего коленом в пах так,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 не оставляя ничего, кроме толстого, черного покрывала вокруг Земли. Он оцепенел от ужаса и не мог не сосчитать, сколько погибло людей, не понять, что прекрасная зеленая планета стала пеплом и золой. Исчезло все, что он любил и чем дорожил. Он был не в состоянии подумать об Эвелин. Свистящий за бортом воздух что-то пробудил в нем. Оставшиеся капли рассудка подсказывали, что нужно остаться на корабле и забыть обо всем, в грохоте и разрушении, Но инстинкт самосохранения заставлял действовать. Крейн добрался до склада и стал собираться. Парашют, маленький баллон с кислородом, рюкзак с продуктами. Лишь от счастья сознавая, что делает, он оделся, пристегнул парашют и открыл люк. Юмб жалобно заскулил, хозяин взял тяжелого пса на руки и шагнул наружу. В верхних слоях атмосферы и раньше было трудно дышать, но из-за большой разреженности воздуха, а не из-за того, что его загрязняет пепел.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 Локти, колено. Рядом с ним ползет Холмир и очень веселится. Хихикает и ныряет в серые хлопья, как счастливый морской лев. «А зачем нам нужно к морю?» – спрашивает Крейн. Холмир отдувает пепельную пену. «У нее спроси», – говорит он, вытягивая руку. С другой стороны рядом с Крейном ползет Эвелин. Серьезно, решительно, подражая каждому его движению. «Потому что там наш домик. Любимый, помнишь наш домик?»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 Наступила болезненная минута просветления. Я сошёл с ума. Пробилась сквозь жар и сумбур в голове. Разложение в ноге перекинулось на мозг. Нет ни Эвелин, ни Холмера, ни угрозы. На всём этом пространстве ни одной живой души, кроме меня. Наверное, даже привидения и духи преисподней погибли в оду окружавшем планету. Нет ничего, кроме меня, и моя болезнь не существует. Я умираю, и когда это случится, погибнет всё.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 Зайдя в четверть мили от него по серой поверхности легко передвигалось что-то серо-коричневое. Сквозь далёкий гул дождя был слышен шорх пепла и видны вздымающиеся маленькие облачка. Крэйн ну кратко нащупал в рюкзаке револьвер, а его мозг, объятый ужасом, искал объяснение происходящему. Нечто подобралось ближе, и Крэйн, прищурившись, вдруг всё понял. Он вспомнил, как при посадке на покрытую золой землю Йум бился и вырывался от страха из рук. Ну, конечно, это Юмб, пробормотал Крен и встал. Собака остановилась. Сюда, малыш, сюда! радостно прохрипел хозяин. Он был безумно рад. Его давило одиночество, жуткое чувство, что ты один в пустоте. Теперь одиночество кончилось. Кроме него есть ещё кто-то, друг, который будет его любить, общаться с ним. Снова вспыхнул огонёк надежды. Сюда, малыш, давай же! Мастив впятился от него, обнажив клыки, высунув язык. Собака тащала. Её глаза в темноте светились красным. Крен позвал её ещё раз, и пёс зарычал. Из его надрёй вылетели клубы пепла. Голодный бедняга, подумал Крен. Он сунул руку в рюкзак, и пёс опять зарычал. Его хозяин вытащил плитку шоколада. С трудом снял обёртку и фольгу, потом слабой рукой кинул шоколадку Юмбо. Она упала, не долетев до него.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 «Это труп твоей души!» «Не могу! Ветер развеет пепел!» «Тогда сожги его!» — приказывает Холмир. Казалось, они помогли ему засунуть мертвую собаку в рюкзак. С их помощью он снял одежду, разложил ее под рюкзаком. Они ладонями прикрывали горящие спички, пока огонь не перекинулся на одежду, и поначалу слабое пламя затрещало и разгорелось сильнее. Хрен ползал вокруг, охраняя костер. «Хрен!»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 Воды тихо омывали его, тихо, спокойно. Море мягко укачивало, и даже смерть, подступившая к сердцу, казалась простой рукой в перчатке. Вдруг небеса раскололись, впервые за эти месяцы, и Крейн увидел звезды. Тогда он понял — жизнь не кончается, она никогда не может кончиться. В его теле, в гниющих частях организма, которые качает море — источник многих миллионов жизней.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 Вот она мягко баюкал его. Тихо, спокойно. Мать укачивала последние дети старого круговорота, который перейдёт в первого ребёнка нового круга. И Стивен Крен тоскнеющими глазами улыбался звёздам, равномерно разбросанным в небе, звёздам, ещё не собравшимся в знакомые созвездия. Они не соберутся ещё сотню, миллионов лет.